Кто-то сказал, что надо бы узнать, кого привели в одиночку. Чего узнавать? Известное дело, фраер, раз к нам не подбросили. Потом ровный, немного приподнятый голос стал дорассказывать, как у них в образцовой колонии под Москвой варили обеды. Жирная свинина, каша на палец залита маслом. Мне все было слышно, точно стены вовсе не было. Она оказалась не конопаченной. В коридоре затопали, что-то с грохотом ставили на пол, загремела посуда. Обед. Я подошел вплотную к своей двери, скорее получить свою миску баланды с хлебом после двух дней полного поста. И дверь действительно отперли, однако не с тем, чтобы дать обед. Охранник предложил следовать за ним на допрос без вещей, словно они у меня были. «Что мне теперь с вами делать?» огорошил меня следователь вопросом, Едва я сел у его стола и вышел конвоир. — Вам лучше знать, — только и нашелся я ответить. Попереливав из пустого в порожнее, заполнив длинную, уже множество раз повторенную, знакомую по всем пунктам анкету с установочными данными, проведя, в общем, более часа за праздным выспрашиванием, он отправил меня в камеру. Мой отгороженный коттедж был, как я узнал, центральным следственным изолятором Ухтлага, всего две недели назад, запущенным в эксплуатацию. Отправил надолго. И я стал забывать, что нахожусь под следствием. В камере я был по-прежнему один, но соседи слышал беспрепятственно. Иногда они со мной переговаривались. Мне постепенно открылось кое-что из лагерных событий, имевших прямое отношение к моей судьбе. Теперь-то я могу изложить их полно и связно, пристегнув к ним и загадочную реплику следователя. Обстояло все вот как. Понагнав на зэка в страху расстрелом заложников в первые месяцы войны, лагерное начальство стало далее прибегать к испытанному методу монтажа процессов. Раскрывались заговоры, предупреждались попытки восстания. Эхо постоянных залпов должно было напоминать лагерникам, что никакие поражения на фронтах не ослабили карательные органы, и они по-прежнему будят на страже и горе тому, кто вообразит, что настал час избавления. Дошла очередь и до геологического отдела Ухтлага. По заранее составленному списку всех, кто чем-нибудь мало мальски выделялся, объединили при помощи провокаторов, лжесвидетелей, пыток и запугиваний в преступную группу, сформировавшую подпольное правительство. Оно ждало наступления Гитлера на Москву, чтобы поднять восстание в лагере. В списке министров оказались не только ведущие геологи фон Бринкен, Гордельман, но и я. Узнать об этом мне пришлось позднее, из толстой папки с моим следственным делом. Всех переарестовали, на меня объявили розыск. Наслед мой навел сотрудник лагеря, знавший меня в лицо и случайно увидевший в гостинице в Сыктывкаре. Он и донес о встрече в следственный отдел. За те полгода, что меня разыскивали и доставляли, заговорщиков успели расстрелять. Сидевшие в соседней камере уголовники рассказывали, что встречали в старом изоляторе Гордельмана. Его долго держали в одиночке, выколачивали признание и как-то ночью, по воровскому выражению, взяли, вломились в камеру, связали и потащили по коридору. Как раз об эту пору меня, затерявшегося министра, арестовали в Усть-Кулами. И тут впервые в жизни международные события непосредственно повлияли на мою участь. В Москве побывал английский премьер Иден, сказавший Сталину о чрезвычайно неблагоприятном впечатлении, какое производит на общественное мнение Англии расстрелы заложников в советских лагерях и казни духовенства.